Всё это более или менее ощутилось пригляд мне, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они подобно капитану Тальбергу называли порядкой, не в самом делешным царством гетмана славословили: искренне и дай бог, чтобы это продолжалось вечно.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 о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливаясь пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились по волчьи зубы, и слышно было бормотание «Так им и надо, так и надо, мало еще!» Я бы их ещё не так. Вот будут они помнить революцию, выучат их нянцы. Своих не хотели, попробуют чужих. Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны. Да что ж, Алексей Васильевич? Ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно.